Дроздов машинально их пересчитал, живы и здоровы, только все шли просто так, а четверо что-то несли. Иногда всю группу вдруг бросало то в одну сторону, то в другую, но до шлюпки они добрались благополучно и сразу же навалились на весла. — Везут супчика, товарищ командир, — весело сказал вахтенный. — А дрыгается-то как! Ха -ха! Уж очень не хотелось, видно, ему попадаться. Дроздов молча выслушал все это, Потом сказал, «Уберите прожектор со шлюпки». «Есть!» – крикнул Вахтиной. Прожекторный луч дернулся и застыл рядом со шлюпкой, так, чтобы гребцам было светло и не слепило глаза. Первым на борту очутился Куликов. «Товарищ капитан-лейтенант!» – вытянулся он перед Дроздовым. «Отставить!» – коротко сказал Дроздов. «Раненые?» «Раненых нет!» – Куликов улыбнулся. «Есть поцарапанные!» и показал на куртку. «Ну, это все ерунда. Плеходкин, вот молодец кто у нас. Кусок старой обшивки корабельной давал всплеск. А на камне мог быть и человек». «Человек?» – переспросил Дроздов. Он глянул за борт и ахнул. На дне шлюпки лежал связанный белой веревкой медведь. «Так это же не медведь, товарищ Боцман!» — сказал молчавший до этого матрос Черных. «Это же медвежонок!» «Я прекрасно понимаю, товарищ Черных, все это очень здорово. Я сам люблю природу и в детстве строил скворечники. Но ведь у нас военный корабль, а не полосатый рейс. Медведя вашего кормить нужно?» «Нужно. Где я возьму на него продовольствие?» Он хоть, как вы и утверждаете, медвежонок, но, наверное, тоже ест не хуже быка. Это он и по глазам его видать. Ребята засмеялись. Боцман оглядел весь кубрик, снял с головы пилотку, вытер лысину. «Ничего смешного здесь нет», — сказал он. «Конечно, если товарищ капитан разрешит, я протестовать не буду. Пожалуйста, держите у себя зверя. Только непонятно мне, как он попал на камень». Рыбу ловить туда, что ли, приплыл? Или пейзаж рисовал? Шторм на севере. Шторм был недавно, сказал Дроздов. Я думаю, что смыло Мишку с берега. Может, одного. Может, со здоровым бревном. Трудно сказать. По аппетиту видно, что давно не ел. Боцман тяжело вздохнул. Убирать за ним, проворчал он. Чего вы его привезли, товарищ старший лейтенант? Куликов улыбнулся. Я же ведь шел на него в рукопашную. Кричу, стой, стрелять буду. А он за камень спрятался и сидит там. У меня какая мысль? Ну, не иначе думаю, как высадился аквалангист. Сейчас сиганет в море. Упускать его, конечно, нельзя. Будет из автомата сыпать. Ребята заходят с фланга. Он их учуял. Да как, зарычит! Меня в пот бросило. Что за ерунда? Прыгаю за камень. А он там, голубь, прижался к скале, мокрый, грязный, худой. Ребята подбежали, со смеху стоять никто не может. Ну, а потом жалко стало Мишку. «Погибнет ведь в первый же шторм, так ведь, Николаич?» Боцман недовольно посмотрел на Куликова, потом на Медведя, который в самом центре этого ночного собрания возился с костью корейки. «Так-то так», — неопределенно сказал Боцман, — Все это, конечно, верно, только непорядок это, зверь на корабле. Он медленно повернулся и вышел из кубрика. За ним плотно закрылась стальная водонепроницаемая дверь. Медведь, конечно, останется на борту, сказал Дроздов. Кличку, во-первых, дать надо и ответственного, что ли, назначить. Я буду ходить за ним, товарищ капитан-лейтенант, сказал Черных. Мне это дело знакомо. В что ли, работал, спросил Плеходкин. Сибиряк я, понял. Значит, Черных, сказал Дроздов, за все грехи буду спрашивать с тебя. Пусть живет у нас пока. Потом подумаем, что с ним делать. Пионерам отдадим. Только есть одна просьба, товарищи. С боцманом по этому вопросу. Прошу поосторожнее. Не обижайте старика. Ясно? Пират. вот как назвали медвежонка название ему придумал сам того не желая боцман перед этим предлагалось масса вариантов михаил компас шнурок океан и даже семён семён понравилось всем но вдруг кто-то сообразил что куликова тоже зовут семён и во избежание каких-либо намеков и неясностей решили кличку семён отставить так вот медвежонок томился без имени Но на второй день в Кубрик, где свободным от вахты показывали кино, пришел боцман. Он подозрительно посмотрел по углам, медвежонка не было. «А где этот самый пират?» – спросил он. В Кубрике все замолчали. «А что?» – сказал плехоткин «Пират! А?» Киномеханик, он же радист, только что собравшийся выключать свет, вдруг крикнул «Конечно, пират! Мы ему такую тельняшку сошьем!» В кубрике поднялся гвалт черных выволок медвежонка к свету и громко сказал, «Внимание! Сегодня мы принимаем в наш комсомольско-молодежный экипаж пограничного корабля нового матроса. Звать его с этой минуты «Пират». Поскольку это имя предложено и утверждено начальством, все посмотрели на боцмана, Тот неопределенно ухмыльнулся. «Так тому и быть. Я думаю, что коллектив поддержит. С этой минуты ты пират. Ни на какие шарики, океаны и мишки ты не должен откликаться. Понял? Ну, рявкни». Пират не рявкал. Он озирался по сторонам, смотрел на ребят, поворачивал все время голову к киноаппарату, оттуда пахло пленкой. «Ну, ладно», — сказал Черных, — «рявкать мы его научим. Я думаю, куда бы его зачислить? Может быть, на кухню? Посуду мыть? Только мне кажется, что он там будет злоупотреблять служебным положением. В машину его, конечно, тоже нельзя. Выпивать он будет в машине?» «Чего там выпивать?» — возмутился дизелист Сомов.